Часть 4. Кризисы финансирования. Глава 8. Инвестиции. Умные деньги и токсичные инвесторы. Где деньги? Когда вы находите кого-то, кто не просто поверил в вашу идею, но готов её финансировать, это всегда большая радость. В начале пути именно деньги являются главным ограничивающим фактором бизнеса. У основателей уже есть идея, Есть, как им кажется, понимание того, как её реализовывать и с кем, возможно, есть даже представление о том, кому и как продавать продукт задуманной компанией или даже детально проработанный план завоевания рынка. Нет лишь ресурса для того, чтобы воплотить в жизнь эту задумку. Неудивительно, что многие основатели уверены в том, что с появлением финансирования самая сложная часть задачи остаётся позади. Однако в реальности всё обстоит в точности до да наоборот. С появлением денег всё резко усложняется, потому что вопреки известной пословице, деньги очень даже пахнут. Они не возникают в проекте сами по себе, вам их дают люди, точнее другие люди. Их ценности, убеждения, равно как ожидания и намерения относительно проекта, могут существенно отличаться от ваших. В состоянии эйфории легко этого не заметить. что впоследствии может стать источником колоссальных проблем. Причём провал проекта может быть не самой серьёзной из них. Скажем, первый мой инвестор оказался мошенником, а один из венчурных фондов, с которым мне как-то пришлось иметь дело, оказался прикрытием для попытки рейдерского захвата. И нельзя сказать, что ничто не предвещало. Тревожные звоночки как раз были. Повторюсь, эйфория часто мешает адекватно их воспринимать. На тему венчурного финансирования написаны тысячи книг, но подобные истории в них разбираются редко. Чаще всего вы прочтёте описание некой теоретической модели, как это должно работать. И хорошо ещё, если оно будет хоть как-то адаптировано к российскому опыту, а не основываться целиком на практике, принятой в Кремниевой долине или иных зарубежных точках роста. Я же в этой главе расскажу о собственном опыте и подводных камнях связанных с инвесторами. Каким образом не оказаться в сложной ситуации, в каких оказывался я. Моё преимущество здесь в том, что сейчас я вижу ситуацию с разных сторон. Я и бизнес-ангел, самостоятельно вкладывающий деньги в проекты, и предприниматель, который привлекал финансирование от всех возможных видов инвесторов и на всех стадиях жизненного цикла компаний. Итак, разделим инвесторов на три типа. каждый из которых появляется на определённом уровне зрелости бизнеса. Fools, friends and family. Первый тип это Fools, friends and family. Я придумал бизнес и попросил у брата, свата, одноклассника деньги. Рассказал им великую историю, как я хочу начать, и кто-то меня просто пожалел, кто-то поверил. Обычно это очень маленькие деньги, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов. Их хватает на очень короткое время, на первый месяц-два. Они нужны, чтобы вообще сообразить, что происходит. Может быть, нанять первого человека, может быть, подготовить бизнес-план, сделать хотя бы что-то, что станет похожим на компанию. Это уровень для новых, молодых предпринимателей, у которых попросту нет никаких иных источников финансирования. Опытные бизнесмены стараются не связываться с этой категорией инвесторов. потому что они являются самыми проблемными. И дело даже не в том, что у вас появляется персональная ответственность перед этими людьми. Она возникает перед любым инвестором, и даже не в том, что это ваши друзья и члены семьи. И в случае чего вы рискуете своими отношениями с близкими. Есть две более фундаментальные проблемы. Первая в том, что, как правило, люди, которые дают вам деньги на самом раннем этапе, не очень понимают бизнес-план. не могут оценить перспективы возврата инвестиций. Они дают деньги по совершенно другим причинам: из личной симпатии, по дружбе, из жалости, по наивности и так далее, но иногда из жадности, то есть стремление быстро разбогатеть. Как правило, это те, кто относится к категории fools, даже если по формальным признакам они подпадают под определение friends или family. И это очень плохо. Процент успеха у компаний на этой стадии, да ещё управляемых начинающим предпринимателем, крайне невысок. Поэтому шансов разбогатеть у них немного. Если вас угораздило связаться с такими, то в случае неудачи проекта, что само по себе грустно, вы вдобавок гарантированно получите и проблемы в отношениях. Но даже если всё хорошо и бизнес взлетает, это тоже может стать причиной крупных проблем. Более того, по моему опыту, немало стартапов валится именно на стадии, когда в компанию приходят первые серьёзные деньги, либо от успешных продаж, либо от реального инвестора. Ибо в этот момент и проявляется второй фатальный недостаток этого типа инвесторов, а именно то, что ваши отношения с ними носят неформальный характер. По-хорошему, между участниками проекта всегда должен заключаться акционерный договор. соглашение, в котором подробно прописывается, кто и что вносит в проект, какую долю в проекте и в его прибылях он при этом получает, при каких обстоятельствах и на каких условиях возможны изменения этой доли или выход из проекта и так далее. Но с друзьями и членами семьи у нас как-то не принято заключать договоры, тем более с привлечением компетентных юристов, которые стоят приличных денег. И когда компания внезапно начинает зарабатывать хорошие деньги или приходит стратегический инвестор, выясняется, участник А когда-то дал денег в проект и забыл о нём. Сейчас он вообще отрешился от мирской суеты, постигает мудрость дзен в каком-нибудь монастыре в Гималаях, и найти его нет никакой возможности. Но без его подписи невозможно одобрить изменения в составе акционеров. Участник Б напротив не только дал денег, но и сам дневал и ночевал в офисе, работая как проклятый ради успеха общего дела. Поэтому считает, что по справедливости его доля должна быть больше, во всяком случае больше, чем у бездельника А. Участник Ц не такой жадный, как участник Б. Его вполне устраивает его доля 20%. Но теперь, когда инвестор вкладывает в компанию миллион долларов, он хотел бы тихо мирно забрать свои кровные 20% и отбыть во-свое ясе. Поэтому не соблаговолят ли остальные участники немедленно выдать ему его 200.000 долларов, желательно наличными. А дальше пусть штурмуют сияющие вершины, как хотят и так далее. Поэтому мой совет вам: идите к friends and family только в том случае, если нет никакой другой возможности. При этом приложите все усилия, чтобы в их составе не оказалось пульс. Будьте предельно честны и с собой, и с другими относительно ваших шансов на успех. Старайтесь понять мотивацию каждого участника и обязательно, обязательно фиксируйте все ваши договорённости на бумаге. И при всех существенных изменениях в проекте, которые неизбежно будут, составляйте и подписывайте новую версию договора. Ангелы и демоны Следующий уровень инвесторов это бизнес-ангелы. Люди, которые персонально решили во что-то инвестировать. Они не являются частью венчурного фонда и не отдают деньги в управление профессиональным менеджерам. Они делают это сами на свой страх и риск. Кто эти люди? Обычно состоявшиеся бизнесмены. Например, у человека есть основной бизнес, и он даёт стабильный доход, но не требует инвестиций. Когда нет денег это проблема. Но и когда они есть, это проблема тоже. Когда денег становится больше, чем ты потребляешь, они начинают накапливаться. У человека появляется новая головная боль. Надо придумать, как и куда их инвестировать. Я заработал свой первый миллион долларов, когда мне исполнился 31 год, и у меня наступила депрессия. Я вдруг понял, что не понимаю, что делать с этими деньгами. Это вообще наша тяжёлая советская ментальность. Мы не знаем, как быть богатыми. Когда денег мало, кажется, что любую проблему можно решить, если их будет достаточно много. Это естественно, поскольку желания и мечты людей с низким уровнем достатка обычно упираются именно в ограниченность финансов. Но когда денег становится слишком много и слишком быстро, чтобы успеть придумать им применение, вот тут начинаются уже настоящие проблемы. Ибо в этот момент ты наконец действительно осознаёшь, что деньги Это не цель, а средство её достижения. Но эта цель в голове должна быть обязательно, иначе в прокоте деньги не пойдут. Так что я не находил себе места, пока не придумал, во что их инвестировать. Стать бизнес-ангелом вполне логичный выход из этой ситуации. Однако следует иметь в виду, что он подходит далеко не всем. Консерваторы обычно помещают деньги в банк под проценты или вкладываются в недвижимость. Более рисковые инвестируют часть средств в акции или вкладывают в свой бизнес. Или уж наиболее авантюристичные в чужой. Риски в этом случае максимальны. Вы даёте деньги под непроверенную идею, которая вполне может быть ошибочной или верной, но не своевременной, или своевременной, но неудачно реализованной. И вы даёте их незнакомым людям, которые могут оказаться мошенниками, сумасшедшими или банально некомпетентными. Фактически, вы покупаете чью-то мечту в надежде, что он сможет её реализовать. Единственный способ компенсировать этот риск, за исключением очевидного правила не рисковать суммой больше, чем вы можете позволить себе потерять, это диверсификация вложений в несколько проектов, которые обещают наиболее высокий доход. В этом случае, если из 10 проектов 9 провалятся, то один успешный позволит окупить эти потери и получить прибыль в теории. Некоторые бизнес-ангелы прекрасно отдают себе в этом отчёт, но они это делают, потому что им просто интересно. То есть это люди довольно авантюристичные, в хорошем смысле. Бывают бизнес-ангелы, у которых деньги появились неожиданно. Есть такое английское выражение: easy come, easy go. То есть деньги легко пришли и так же легко и уходят. Они ими не слишком дорожат. Это тоже авантюризм, но уже в плохом смысле. В любом случае надо понимать, что ценностные установки, мотивации и просто характер у людей, занимающихся венчурным инвестированием, могут быть очень разными. Они могут оказаться спокойными людьми, поддерживающими, прощающими и понимающими. Я таких видел. Они могут оказаться очень непростыми персонажами и выпить всю кровь из тебя, будучи не очень даже крупными акционерами. Friends and family это люди, с которыми ты общаешься, это друзья. При всех их минусах как инвесторов, у них есть и неоспоримый плюс: с ними всегда можно поговорить по-человечески. Но бизнес-ангелы это уже инвестиция от чужого человека. Очень важно внимательно смотреть, какие документы подписываются и что это за люди. Очень часто на этом этапе предприниматели совершают ошибки, потому что впервые в жизни берут деньги на стороне. Неожиданно им обещают суммы, которых они никогда в жизни не видели. До этого они брали по 1000 долларов у каждого друга, у мамы и папы, а тут бац, появляется незнакомец и даёт 100.000. Представляете, какие это ощущения? Сохранить трезвость и как следует изучить того, кто тебе даёт деньги и чего он ждёт, очень сложно. Хорошо, если бизнес-ангел опытен и имеет за плечами не одну успешную сделку. Это позволяет надеяться на то, что он хорошо осведомлён о различных подводных камнях и дорожит своей репутацией на рынке. Но так бывает далеко не всегда. Чаще всего проблемы возникают, когда ни сам предприниматель, ни его бизнес-ангел ещё не овладели в совершенстве юридическими тонкостями. и пренебрегают качественным оформлением своих взаимоотношений. В результате, когда возникают неоднозначные ситуации, которые не предусмотрены договором, события могут пойти по непредсказуемому сценарию. А надо ли повторить ещё раз, что венчурный бизнес целиком про неоднозначные ситуации. Когда люди заходят в чужой бизнес на эмоциях, они очень часто не смотрят вперёд и не предполагают, что может случиться. Это как подростковый брак. Если первое сильное чувство выдержит испытание совместной жизнью и перерастёт в нечто большее, то может получиться красивая история любви на всю жизнь, как раз такая, про которую пишут в книгах. Беда только в том, что в жизни такие истории обычно развиваются и заканчиваются не столь радушно. Поэтому хорошо бы, чтобы как минимум один из партнёров разбирался в предмете, имел соответствующее портфолио или хотя бы достаточно здравого смысла. чтобы привлечь к оформлению сделки профессионалов. Бизнес-ангел-мошенник. Как я привлёк деньги в плеск. Когда я запускал свой первый бизнес, то был молод и зелен. Изначальная идея была создавать веб-сайты в России для клиентов из США. Особых инвестиций это не требовало. У меня было 5-10.000 долларов накоплений, и по моим расчётам этого хватало. Я нашёл в России партнёра, молодого дизайнера Алексея Кандикова, и мы договорились поделить бизнес 60 на 40, так как деньги всё-таки давал я. На первых порах я платил ему целых 300 долларов. Это была крутая зарплата для Новосибирска конца 1990-х годов. Но мы довольно быстро поняли, какой продукт на самом деле нужно делать, и появилась идея для настоящего бизнеса создать систему для управления хостинговыми серверами. которую я окрестил Плеск, листая ночью словарь Ожегова и не имея денег на полноценную проверку товарного знака. Мы наняли ещё одного сотрудника программиста. Это тоже стоило 300 долларов в месяц. Он и написал первый интерфейс, который я мог уже показывать клиентам. Мы сделали очень простой веб-сайт, по сути, демо-версию, ссылку на которую я разослал в разные хостинговые компании. И выяснилось буквально с первых двух встреч что этот продукт им нужен. Мы готовы брать. Вот у нас 1000 серверов стоит. Давайте софт, услышал я. Люди разговаривали со мной настолько конкретно, что я понял, это просто золотая жила какая-то. Но готового продукта у нас не было. Какие денег на его разработку? Мои сбережения к тому моменту уже растаяли. Однако у меня были очень хорошая кредитная история и карточка Citibank с кредитным лимитом 50.000 долларов. Все эти деньги я снял. Это был большой риск. Я зарабатывал тогда до налогов, наверное, тысяч 1100 долларов в год, или примерно 60.000 чистыми. Так что речь шла фактически о моей годовой зарплате. Так совпало, что примерно в то же время мы с женой продали наш дом в США. Она была беременна, и нам нужен был дом побольше. Я нашёл новый дом, но его ещё строили. В то время как на прежний неожиданно быстро удалось найти покупателя. В общем, я остался без жилья, но зато на счёте оказались деньги. Ну, думаю, вы догадались, что я сделал. В итоге суммарно я сумел найти около 150.000 долларов и, конечно, всё вложил в бизнес. Нужно было организовать офис, купить компьютеры, нанять программистов. В месяц мы тратили около 40.000 долларов. То есть с учётом стартовых затрат денег хватало примерно на 3 месяца. Нужно было срочно искать инвесторов. И, к моему удивлению, сделать это оказалось несложно. Через знакомых знакомых я познакомился с группой американских бизнес-ангелов, и эти парни привели человека, которого они хорошо знали и который был готов инвестировать. Якобы он работал в компании Cisco, а это был момент, когда у сотрудников доткомов появлялись совершенно сумасшедшие деньги. Например, обычный инженер мог устроиться на работу и получить небольшой опцион в технологической компании. Через пару лет она выходила на IPO и перед этим предлагала своим сотрудникам выкупить ещё акций на льготных условиях. Через неделю компания выходила на рынок, и очень часто акции взлетали в 2-3 раза, а обычные работяги становились миллионерами за ночь, просто на ровном месте. Более того, иногда перед самым IPO компания предлагала свои акции некоторым людям, которых она хотела бы видеть среди своих акционеров. Она выпускала определённое количество акций и продавала за половину или треть от предполагаемой рыночной цены. С одним условием: продать их можно не раньше, чем через полгода после IPO. Именно из таких людей был Стив Эванс. Знакомые сказали, что у него есть деньги, контакты в Cisco и ещё в паре компаний. Стив однажды смог купить акции перед IPO. Они выросли в цене в десятки раз, и люди, которые с ним участвовали в этом процессе, просто золотились. К Стиву выстроилась очередь из людей, которые давали ему деньги. Этот человек проинвестировал в Плеск в обмен на 1 млн долларов получил 30% компании. Что было замечательно, потому что компания была создана с нуля. Бизнеса по сути ещё не было. Всё было легко и быстро. Но месяцев через 8 на пороге нашего офиса материализовались два неулыбчивых субъекта со значками ФБР в руках и вежливо поинтересовались Не знаю ли я случайно некоего Стива Эванса? Знаю, конечно, ответил я. Он инвестировал деньги в нашу компанию. Очень хорошо. Оживились посетители. А что конкретно вы про него знаете? Можете рассказать о нём? Я попытался сформулировать ответы, внезапно поймал себя на том, что не могу сказать о нём ничего определённого. Как потом выяснилось, я не знал вообще ничего. Стив действительно смог заработать деньги? удачно вложившись в акции какой-то компании перед её IPO, но только один раз. Затем он основал компанию и стал рассказывать клиентам, что благодаря своим обширным связям в ведущих технологических компаниях, он может покупать их акции перед IPO по закрытой подписке. Люди несли ему деньги. Через некоторое время читали в прессе, как после выхода на биржу котировки этих компаний взлетали до небес и были уверены, что озолотились. покупали в кредит дома, машины, уходили с работы. А на самом деле никаких акций у него не было, каких-никаких связей. Вместо этого он просто раздавал эти деньги начинающим стартапам типа Плеск и надеялся, что сумеет заработать достаточно, чтобы оправдать ожидания клиентов. Сказка закончилась очень быстро. Прошло 6 месяцев. Люди стали требовать от Стива акции либо деньги. Он несколько месяцев водил их за нос. сле слесь на различные технические сложности, но в итоге инвесторы подали в суд. Выяснилось, что таким образом он привлёк под сотню миллионов долларов, купил огромный дом, машины, возможно, ещё что-то по мелочи, а остальное раздал стартапам. Стива посадили в тюрьму лет на 7, и ему крупно повезло, причём дважды. Во-первых, помогло то, что он не присвоил эти деньги, а реально вложил основную часть куда-то. иначе его закрыли бы лет на 30. Лёгкость, с которой в США можно украсть 100 миллионов долларов, компенсируется тем, что за это можно запросто угодить за решётку на срок больше, чем в иных странах дают за умышленное убийство. А так вина его состояла лишь в том, что он взял деньги под одно, а на самом деле использовал под другое. Во-вторых, это лишь не должно вводить в заблуждение. В США такая деятельность называется money laundering. отмывания денег. И её регулирует очень суровое законодательство, созданное ещё в 1930-х годах для борьбы с мафией. Так что за подобное фокусы можно точно так же запросто получить двухзначный срок. К счастью, на бизнес-плеск такой поворот никак не повлиял. Конечно, Стиву надо было вернуть деньги пострадавшим. Чем и занялись специальные люди. Они позвонили нам и уточнили, можно ли как-то продать акции Плеск. Но акции не обращались на открытом рынке. К тому же, к тому времени крах доткомов уже произошёл. Покупатели шарахались от акций IT-компаний, как от чумы, и продать их было просто некому, кроме нас самих. В итоге мы выкупили акции, составлявшие долю Стива, по 10 центов за штуку. К счастью, мы оказались в правильном месте в правильное время. Этим людям нужно было быстро продать. Мы могли купить. К этому времени стартап уже зарабатывал Забегая вперёд, скажу, что уже через несколько месяцев я продал этот пакет в 100 раз дороже. Бывает, деньги приходят от каких-то странных людей. Нам, конечно, повезло, что мы отделались от такого токсичного акционера с минимальными потерями. Могло получиться и так, что пришлось бы выкупать его пакет за гораздо более чувствительную сумму. А не выкупить было нельзя. Если бы мы сохранили в составе акционеров персонажа с такой ужасной репутацией, то никакой нормальный инвестор или фонд к нам бы никогда больше не пришёл. Важный аспект. Вы должны понимать, у кого вы берёте деньги и откуда они у него взялись. Деньги не просто пахнут, они могут быть ядовитыми. Венчурные фонды. Венчурные фонды, как правило, работают с компаниями, которые вышли на следующую ступень развития. Если ваша бизнес-модель уже подтверждена успешными продажами, бизнес показывает устойчивый рост и прибыльность, вы уже можете обращаться к институциональным инвесторам и привлекать серьёзные деньги, десятки, а иногда сотни миллионов долларов. Однако следует иметь в виду, что издержки работы с ними также могут быть весьма серьёзными. Это только в Кремниевой долине инвесторы иногда вкладываются в компании, которые быстро растут, но пока не имеют прибыли. Но это исключение из правил. Обычно фонды входят в бизнес, где прибыль уже есть и нужны деньги, чтобы кратно её нарастить, либо в том случае, когда инвестиции точно позволят бизнесу выйти в прибыль. К тому же, в фондах деньгами распоряжаются наёмные менеджеры, чей уровень приемлемого риска принципиально отличается от такового у бизнес-ангела или инвестора из категории friends and family. Бизнес-ангел может поверить в проект и рискнуть вне зависимости от того, что говорят цифры. Это его личные деньги. Но менеджер фонда управляет чужими деньгами, и если он их потеряет, то останется без работы и с подпорченной репутацией. В фондах работают профессионалы, но следует иметь в виду, что их профессионализм направлен не только и не столько на оценку степени перспективности проектов, сколько на минимизацию рисков. Для них это бизнес, и потому они естественным образом стремятся обеспечить себе максимальную маржинальность за наименьшее количество времени. Для предпринимателя, который хочет работать с венчурными фондами, отсюда следуют несколько важных выводов. Во-первых, фондам нужны доказательства, что бизнес работает, команда собрана и продукт востребован. Здесь работают только факты и цифры. Поэтому, если на предыдущем этапе вам не удалось дойти до точки, когда у вас есть готовый продукт и хотя бы первые продажи, вероятность того, что фонд даст вам денег, сводится к нулю. Исключения, конечно, бывают, но крайне редко. Во-вторых, фонды хотят иметь максимум контроля. Стандартной практикой при составлении договоров является право вето фонда на принятие решений по многим ключевым вопросам. Без их голоса нельзя ни продать компанию, ни получить новые инвестиции, ни поменять сферу деятельности. Третье и самое главное. Договоры с фондами всегда составляются ими так, чтобы максимально исключить собственные риски, переложив их на предпринимателя. Например, в договоре вполне может появиться пункт об отсутствии размывания, anti-dilution rights. означающий, что если следующая инвестиция в компанию происходит по более низкой оценке, чем та, по которой в компанию заходили они, то вы автоматически должны будете выделить фонду дополнительные акции, которые компенсируют эту разницу. Проще говоря, даже если они ошиблись и оценили вас дороже, чем вы стоите, то никаких проблем у них не будет. Проблемы будут у вас. И таких хитростей и уловок в их списке стандартных условий несчётное количество. Самое интересное, что никто не считает подобное положение дел, когда все риски автоматически перекладываются на предпринимателя, чем-то несправедливым. И хуже всего то, что все эти подводные камни не всплывают, пока всё хорошо. Но как только возникнут какие-то сложности либо на рынке, либо внутри команды, которые приведут к разногласиям с фондом, ситуация очень быстро может деградировать до полной катастрофы, причём основатели и менеджмент становятся абсолютно бессильными что-то предпринять для её спасения. Возникает закономерный вопрос: зачем тогда вообще нужны венчурные фонды предпринимателю, тем более если бизнес и так приносит прибыль? Не лучше ли оставить долю себе и развиваться за собственный счёт? Причин, по которым обращение в фонд может быть хорошей идеей, несколько. Прежде всего, деньги на масштабирование бизнеса. Когда у компании нет продаж, это плохо, но ситуация, когда спрос на её продукт растёт быстрее способности его удовлетворить, намного хуже. Перегруженность сотрудников и оборудования, падение скорости и качества обслуживания, срыв сроков поставки и тому подобные проблемы легко могут уничтожить самый перспективный бизнес. Поэтому отказ масштабироваться часто становится фатальной ошибкой. Однако сумма затрат на масштабирование производства может на порядки превосходить стоимость его запуска. Резкое увеличение объёма заказов обычно требует качественной перестройки всех процессов. Подобные трансформации энергетически и финансово очень затратны. Взять такие деньги откуда-то ещё, кроме как у фондов, не говоря уже о том, чтобы заработать их самостоятельно, обычно невозможно. К тому же эти деньги, как правило, нужны сразу. Окно возможностей, то есть ситуация, когда рынок ещё не насыщен, И есть шанс сразу получить на нём большую долю, долго не длится, конкуренты не дремлют. Вторая причина это смарт-мани: знания, опыт, репутация и связи, которыми располагают фонды. Эти факторы часто имеют даже большую ценность для предпринимателя, чем деньги. В качестве примера могу привести историю, когда мы с Сергеем Белоусовым объединили наши компании Плеск и Виртуозо и купили ещё один бизнес Paralels. Это была маленькая компания, у которой ещё не было даже продукта, но мы смогли привлечь венчурные деньги, в том числе от фонда Intel Capital. Сотрудничество с ними стало классическим примером того, как работают смарт-мани. Люди из Intel Capital рассказали нам, что Apple в течение следующих 12 месяцев переходит на процессор, сделанный Intel. В связи с этим Intel тестировал будущие машины Apple со своими процессорами. Из них фонд передал несколько Parallels, чтобы мы могли отработать на них свою технологию. Благодаря этому мы получили доступ к оборудованию, которого ни у кого больше не было. И когда Стив Джобс на выставке официально объявил, что Apple меняет процессоры, следом за ним Сергей Белоусов заявил, что у нас уже готова программа Parallels, которая на нём работает. Думаю, не стоит говорить с какой скоростью наша программа оказалась во всех магазинах Apple Store и стала лидером рынка. Вот что значит правильный венчурный фонд. Если вы найдёте такого инвестора, его ресурс может помочь вам сделать качественный скачок. Но если фонд окажется токсичным, то дело плохо, причём проблема может заключаться отнюдь не в жадности или непрофессионализме его менеджеров. Например, сейчас множество наших олигархов, чьи деньги, в том числе, есть в венчурных фондах, попали под американские санкции. И если они вдруг окажутся в вашей компании, Но кроме России вы уже нигде работать толком не сможете. Ваш бизнес даже никто не купит. Поэтому к выбору фонда нужно отнестись со всей возможной тщательностью. Перечень критериев оценки здесь примерно такой же, как и для бизнес-ангелов, но пройтись по нему следует на порядок внимательнее, как раз потому, что они профессионалы. Так что если у них есть на ваш счёт какая-то скрытая повестка, реализовывать они её будут профессионально. Очень важно изучить, с кем вы имеете дело, понимать, кем именно являются менеджеры, в кого они инвестировали, как инвестировали, как вышли, помогали или мешали основателям. Обычно базовые сведения можно найти на их сайтах, но обязательно нужно поговорить с компаниями, с которыми они работали. И если иметь дело с бизнес-ангелом, всё равно, что вступить в ранний брак. то привлекать деньги фонда это как выпрыгнуть из самолёта без парашюта с напарником, который должен передать его вам уже в воздухе. Если брак оказался неудачным, то вы можете развестись, хоть и с потерей нервов, времени и денег. Но если подведёт напарник по трюку, обратно в самолёт вы уже не вернётесь. С венчурным фондом вы либо выиграете и станете мультимиллионером, либо разобьётесь, потеряете и деньги, и компанию. казлы в огороде. Выше я привёл пример правильного венчурного фонда. Теперь же расскажу о том, к чему приводят легкомыслие и безопасность при выборе партнёра. Несколько лет назад в компанию Innolabs инвестировал некий иностранный венчурный фонд. Сделку с их стороны вела менеджер, которую я хорошо знал, поэтому у меня сложилось изначальное ощущение безопасности. Происхождением денег и конечными бенефициарами фонда я интересовался. Но персональное знакомство с контрагентом создало чувство спокойствия, и как выяснилось, зря. Также в акционерном договоре было прописано право вето фонда на определённые вопросы, причём таким образом, что если они отсутствуют на встрече, то мы не можем принимать каких-либо решений. При этом отдельные пункты договора были написаны настолько путанно, что никто из нас не мог толком в нём разобраться, и мы полностью положились на мнение адвокатов. что тоже было большой ошибкой. Кроме того, несколько основных акционеров, включая меня, подписали персональные гарантии о ненарушении этого договора, что, как показали последующие события, тоже сыграло против нас. В ходе переговоров акционеров компании с командой фонда мы договорились об определённой оценке компании и заключили сделку. Но вдруг, практически сразу после подписания договора, их всех уволили. Пришла новая команда. которая посчитала, что оценка, по которой они вошли в Innolabs, завышена. И с этого момента начались наши разногласия. Помимо требования о пересмотре размера их доли, они стали активно внедряться в бизнес-процессы компании. Поначалу это не вызывало у меня никакой тревоги. Это достаточно распространённая практика. Но через какое-то время я заметил, что они пытаются замкнуть на себя принятие оперативных решений. добиться лояльности от одних представителей менеджмента и избавиться от других. Наконец оказалось, что в числе бенефициаров фонда есть люди, в биографии которых были недружественные поглощения и рейдерские захваты других компаний. И ситуация предстала перед нами в новом свете. Изначально мы были не против рассмотреть вопрос об увеличении их доли, но агрессивные действия представителей фонда дали основания полагать, что их истинной целью является перехват управления компанией. В таких обстоятельствах давать им ещё большую долю и, соответственно, больший рычаг влияния на компанию было неразумно, поэтому мы отказались её увеличивать. Начал разгораться конфликт. Сначала по незначительным вопросам, вроде найма HR-менеджера или привлечения аудиторов, они стали блокировать предлагаемые нами кандидатуры. В ответ мы стали пресекать их попытки вмешиваться в оперативное управление компанией. Ситуация обострилась ещё больше, не получив желаемого путём примолинейной атаки, они начали игнорировать советы директоров, в результате чего мы вообще потеряли возможность принимать определённые решения, поскольку для этого требовались их голоса. Договор с фондом содержал туманно сформулированную оговорку, в соответствии с которой принятие решений всё же возможно без участия его представителей в заседании совета директоров при условии, что кворум имеется и им направлялись приглашения. Когда стало ясно, что дальше тянуть нельзя, мы были вынуждены принять несколько решений, используя эту оговорку, чего они, по-видимому, и ждали, немедленно подав на нас в арбитражный суд Лондона. Важно отметить, ситуации, когда фонд хочет пересмотреть оценку стоимости компании и увеличить свою долю, случаются. Иногда они перерастают в конфликт между фондом и другими акционерами. Но нормальные инвесторы в таких случаях не будут пытаться разрушать бизнес и вместе с ним свои инвестиции намеренно парализуя его работу. Такие действия оправданы только в том случае, если они хотят заставить основателей выйти из бизнеса, то есть по сути отобрать его. В итоге мы проиграли этот суд. Их лондонские адвокаты оказались намного круче наших ирландских, и благодаря персональным гарантиям мы должны выкупить у фонда все акции. которые они приобретали, плюс заплатить проценты и оплатить услуги их адвокатов. Получается, что привлекли мы 8 млн, а вернуть должны были 12,5 млн евро, причём 5,5 из них выпали на мою долю. С одной стороны, мне, конечно, изначально не следовало подписывать гарантию на такую значительную сумму. С другой, я же не собирался ничего нарушать, поэтому согласился на этих условиях с лёгким сердцем. относясь к этому как к формальности, подтверждающей добрую волю. Я никак не предполагал, что фонд начнёт целенаправленно создавать ситуацию парализующую бизнес с целью его отнять. Вот пример ситуации, когда недостаток осмотрительности привёл к потере денег и едва не стоил нам самой компании. Поэтому повторюсь, не будьте легкомысленны. Итоги. Глупые и умные деньги. Первое Умные деньги на старте это очень важно. Хороший бизнес-ангел или венчурный фонд делится своим опытом, помогает привлечь следующий раунд инвестиций. Это невероятное счастье, когда приходит человек, который старше тебя, опытнее при деньгах и ведёт тебя за руку. Это парадокс, но есть два способа заставить людей помогать тебе: или заплатить им, или наоборот, взять у них деньги. Во втором случае они будут тебе помогать, чтобы их не потерять. Идея Smart Money в том, что ты получаешь больше, чем деньги. Ты получаешь союзника, помощника, который будет помогать, консультировать. Ты получаешь связи, знания и опыт. Dump Money это инвесторы-новички, обладатели шальных капиталов. Их можно ввести в заблуждение, но это чревато будущими конфликтами. Чем менее опытный человек, у которого ты берёшь деньги, тем больше риски. Поэтому ты должен обложиться бумагами и заставить партнёров подписать все дисклеймеры. Бывают очень спокойные дампы мании это люди, которые дали денег и ушли, и ты их никогда больше не увидишь. Они есть в списке акционеров, но ты даже не знаешь, как они выглядят. Польза от них мала, но и вреда нет. Второе. Быть честным с собой и другими людьми. Очень важно быть абсолютно честным со своими партнёрами. Речь идёт не только о том, что обман это не только неэтично, но ещё и противозаконно и чревато серьёзными неприятностями. Часто люди вводят в заблуждение окружающих просто потому, что сами искренне верят во что-то, что на самом деле не соответствует действительности. Например, автор патента может искренне считать, что сделал гениальное изобретение, основатель бизнеса, что он наткнулся на золотую жилу и его стартап вот-вот станет единорогом. Сила искреннего убеждения такова, что она может увлекать за собой других людей даже вопреки очевидным фактам. Даже если продукт не работает как надо, и компания ещё не сделала ни одной продажи, и основатели и инвесторы вполне могут считать, что она уже стоит миллионы, а завтра будут и миллиарды. Иногда эти игры разума срабатывают. Стартап начинает привлекать первых последователей, и буквально из ничего появляются какие-то деньги. Но потом приходит серьёзный институциональный инвестор, подключает профессиональных людей, и после того, как они применили рыночные методы оценки, выясняется, что никаких миллионов компания не стоит, и даже самые оптимистичные оценки перспектив её продукта не позволяют оценить её дороже, скажем, 1500. Возникает дилемма. С одной стороны, перед компанией появляется возможность привлечь крупного инвестора, который принесёт не только деньги, но и множество новых контрактов и связей. Но бизнес-ангел, который вошёл в ваш бизнес несколько лет назад, вы убедили, что стоите дороже тогда же. Теперь-то вы понимаете, что новая оценка ближе к реальности. Но что делать с тем человеком, который вложился, исходя из того, что компания стоит больше и хочет вернуть свои деньги в соответствии с этой оценкой? Бизнес-ангел, как правило, не тот тип инвестора, который может реально понять стоимость бизнеса. Поэтому когда появляется реальная рыночная оценка, с ним неизбежно возникают проблемы. Единственный правильный выход в этой ситуации увеличить долю ангела. Но очень часто на такой поступок у людей не хватает ума и силы воли, и начинаются конфликты. У тебя появляется акционер, который считает, что его обманули. Ты берёшь с собой в длинную дорогу человека, который тебя тихо ненавидит. И хорошо, если тихо, потому что чаще всего Он может делать это и громко. Он начинает мешать этой сделке, тормозит твой бизнес, и из-за этого оценка в вашей компании снижается. Особенно аккуратным нужно быть с семьёй и друзьями. Так можно потерять не только бизнес, но и семью. Третье. Доля это не обязательно контроль. Почему основатели так переживают за оценку на старте? Да потому что бизнес на старте не может стоить дорого. Из-за небольшие деньги инвестор может забрать большую долю компании. Это вечный страх основателя. А что мне останется? Как мне контролировать свой бизнес, если я всё раздам на старте? Но между долей в бизнесе и контролем не всегда стоит знак равенства. Можно сделать так, чтобы основатель контролировал стратегию, имел право вето, но при этом не имел контролирующего пакета. Это всё можно прописать в акционерном договоре. Например, Марк Цукерберг в Facebook привлёк Юрия Мильнера. Это были опасные русские деньги не очень понятного происхождения. Но Юрий просто взял и отдал голоса в совете директоров Марку. Мильнер получил долю в перспективном бизнесе, Цукерберг сохранил контроль. Все довольны. Даже в совсем небольшом бизнесе можно прописать подобные договорённости, и они очень важны. Четвёртое. Кривой договор. мина замедленного действия. Бизнес-ангелы, а тем более друзья и семья это люди не очень хорошо подкованные во всевозможных хитростях договоров, на основании которых они инвестируют. Обычно они не создают внутри этих договоров всевозможных крючков, которые их защищают. Хорошо, если такой договор хотя бы просто имеется. Но некачественный договор, равно как жадность и неадекватная оценка компании, неминуемо приведёт к проблемам. На берегу всё звучит красиво. Быстрая сделка, хорошие деньги, всё замечательно. Но это может оказаться лишь отложенной проблемой. Поэтому очень важно даже на ранней стадии быть предельно внимательным в оформлении документов и оценках стоимости компании. Поэтому никогда нельзя забывать, максимум договоры составляют для суда. То есть всегда держите в голове не просто вероятность возникновения разногласий, но и то, что их придётся решать именно в судебном порядке. Но есть и обратная сторона. Венчурные фонды или бизнес-ангел могут в договоре лишить основателя полномочий. Когда на горизонте появляются деньги, у людей очень часто возникает соблазн срезать углы. Они в душе уже не только получили эти деньги, но и придумали, куда потратить, и теперь закономерно боятся, что сделка сорвётся, а надо и за офис платить, и зарплату людям. И начинают соглашаться на условия, которые им не очень выгодны, пока в один прекрасный момент не обнаружат что ничего уже больше не контролирует. И если основатель является ключевым сотрудником компании, то инвестор, который вложил деньги на выгодных для себя условиях, но лишивший основателя доли и, соответственно, мотивации, в данном случае совершает фатальную ошибку. Между интересами основателя и инвестора должен быть баланс. Обманутый на ранних этапах инвестор это мина замедленного действия, которая обязательно взорвётся, когда в бизнес придут новые деньги. Но и основатель, который по ошибке отдал слишком много, доверился инвестору, потеряв мотивацию, может запросто уничтожить этот бизнес. Баланс интересов и взаимное уважение залог счастливой совместной жизни. К огромному сожалению, статистика говорит о том, что такие счастливые истории случаются не очень часто.